Плюс один. Израильский фургон тихо урчал двигателем на улице у входа в бомбоубежище. Они сидели в пассажирском отсеке. Ева съежилась под мужской курткой, наброшенной на плечи. Несмотря на вялые возражения компаньонов, Одинцов снял сухую одежду с израильтян, которых расстрелял псурцев. Промокшей троице надо было переодеться. Мунин выпросил-таки оружие у Одинцова и с грозным лицом упирал в бок Салтаханова трофейный стечкин. Ни Мунин, ни Салтаханов не знали, что патроны из обоймы Одинцов на всякий случай вытащил. В багажнике ландровера генерал очень, кстати, оставил большую армейскую аптечку. Одинцов в ней порылся, принял нужные таблетки, чтобы скорее очухаться, и выдал Мунину с Евой. Пара шприцев с антидотом, найденных у Псурцева, израильтян спасти уже не могли, зато пригодились Салтаханову. Он хватанул остатков газа, когда с него сорвали маску. Печка сжарила вовсю, но свежий воздух для отравленных сейчас был важнее тепла. Одинцов опустил стекла, высунул нос наружу, несколько раз глубоко вдохнул и обратился к Салтаханову. «Так с какого перепугу ты генерала завалил, а?» «Ствол вообще-то можно убрать», — покосившись на Мунина, проворчал Салтаханов. И поделился некоторыми соображениями, которые помог сформулировать противопожарный душ. За все время, пока Салтаханов контролировал связь, Псурцев ни разу ни с кем не совещался и все решения принимал самостоятельно, в том числе насчет поездки в бомбоубежище. То есть, если и были у товарища третьего товарищ второй и товарищ первый, с ними он свои действия не согласовал. Похоже, генерал занимался поисками Ковчега по собственной инициативе. Про то, что Псурцев на пару с Салтахановым штурмовал убежище, провел газовую атаку, уничтожил полтора десятка человек и ненадолго захватил Ковчег Завета, никто не знает. О прежних действиях генерала тоже никому не известно По его приказу вчера ликвидировали Арцишева, посвященного в детали операции. Записей было велено не делать, и академиков Псурцев использовал в втемную, так же, как Салтаханова. Генерал оттер от ковчега президента Интерпола и заключил какой-то договор с Вейнтраубом, у которого своих ассистентов хватает. «Слишком осведомленный офицер генералу с миллиардером ни к чему». Псурцев уже подставил Салтаханова с убийством ученых и наверняка собирался списать на него другие трупы, сколько бы их ни было. А значит, жизнь Салтаханову оставалась до тех пор, пока Ковчег не попадет генералу в руки. — Бедняга, тебя, оказывается, жалеть надо, — съязвил Одинцов. — Не надо. Но академики меня будут искать так же, как и вас. Салтаханов снова покосился на Грозного Мунина. «Понятно же, что я теперь с вами, а не с ними». «Ничего не понятно», — возразил Одинцов. «С нами ты случайно, а с ними всю дорогу». «Если прижмут, скажешь, что генерал — это моих рук дело. Они тебе поверят, ты же герой. Еще чуть-чуть и меня бы прикончил». «Он спасал себе жизнь от тебя», — вмешалась Ева. «А сначала спасал нас». «Он оба раза себя спасал». И в генерала пальнул, когда тот собирался его пристрелить. Нет, сначала мозг делает решение, потом человек его понимает. Мозг работает раньше на 30 секунд. Это очень много. Салтаханов давно хотел стрелять, просто не сразу знал. Одинцов сердито уставился на его а Мунин заговорил, по-прежнему упирая пистолет в Салтаханова. Может, он просто подумал хорошенько, Русский король Фридрих говорил, что если бы солдаты начали думать, ни один не остался бы в строю. Вот и Салтаханов тоже. «Слышь, ты!» — возмутился Салтаханов и тут же получил тычок стволом в ребра. Ева подхватила мысль историка. «Я не знаю про Фридриха. Я знаю про Айнстайна. Если метод привел к проблеме, надо менять метод. Проблему не решить иначе». Надо думать по-новому. А ты думаешь, как раньше. Это неправильно. Эйнштейн был мужик башковитый, крыть нечем, — криво усмехнулся Одинцов. Сговорились тут все, да? Ко мне на днях дед приезжал, — выпалил Салтаханов. Генералу он об этом не докладывал, чтобы не подставлять старика и самому не объясняться насчет контактов с Моссадом. Его этот из дому вытащил. Владимир. И про Ковчег ему рассказал. Одинцов нахмурился. «Зачем?» «Наверное, ко мне хотел подобраться. Думал, что я никого слушать не буду, а деда буду. Нас так воспитывают. Дед у меня фронтовик, между прочим, герой Советского Союза». Я послушал. Салтаханов опять зыркнул на Мунина. «Пусть он уберет пистолет». «Убери», — велел историку Одинцов, который вернул себе два ПСС и добавил к ним глок, отнятый у Салтаханова. «Я присмотрю». Мунин с неохотой выполнил команду, и Салтаханов, как на духу, выложил троица дедовы слова, мучившие его последние дни. Рассказал про Нохче, потомков Ноя, и про кодекс чести настоящего чеченца, и про странные отношения с евреями, и про ислам, принятый напрямую от пророка Мохаммада, и про то, что ковчег нельзя отдавать в одни руки, чтобы не начались манипуляции и международный шантаж, «Общую святыню надо вернуть человечеству. Одновременно. Всем. К тому же только так Одинцов и компаньоны смогут покончить со своими проблемами. Если отдать ковчег кому-то одному, остальные будут, мягко говоря, недовольны. С печальными последствиями для Троицы и Салтаханова в придачу». «Ежу, понятно», — сказал Одинцов. «Отдаем всему человечеству, не вопрос». «А не подскажешь случайно, как?» Салтаханов промолчал. «Надо в интернете распространить информацию», — подал голос Мунин. «В социальных сетях народ моментально реагирует. Любая новость за минуту разлетается. Опубликуем фотографии Ковчега, отправим на телеканалы». «Соберем тучу лайков и будем ждать санитаров из дурдома», — закончил Одинцов. «Только академики раньше приедут». И новость протухнет через полчаса. У сетевого народа мысли в голове долго не живут. «Ева, а что говорит наш друг Паронда? Кого и кем теперь уравновешивать?» Ева пожала плечами и поправила сползавшую куртку. «Владимира нет, — сказала она. — Есть веньтрауп и академики. Но у них нет генерала». «Стоп!» Одинцов с прищуром глянул на Салтаханова. «Ты хвалился, чтоб Сурцев последние двое суток только через тебя приказы отдавал, так?» «Так», — Салтаханов поправил гарнитуру в распухшем ухе. «И они вдвоем с Вейнтраубом отодвинули от Ковчега президентшу», — задумчиво продолжал Одинцов. «Значит, ее можно придвинуть обратно, если...» «Как по-твоему, Салтаханов, если ты еще за генерала покомандуешь?» «Сколько мы продержимся?» За полночь по петербургскому времени Жюстина де габряк не спешила возвращаться в отель. Организаторы ассамблеи Интерпола нашли, чем порадовать гостей со всего света. Для гулянки в честь окончания форума целиком перекрыли улицу Рубинштейна от Невского проспекта до Пяти углов. Начальник российского бюро с гордостью сообщил зарубежным коллегам, «Здесь всего 500 метров, на которых, к вашим услугам, около 60 баров и ресторанов. Такой плотности нет больше нигде в России», — и добавил, — «а может и в мире». Достижение показалось Жюстине сомнительным, но жалеть о поездке ей не пришлось. Для руководства Интерпола и полусотни VIP торжественный ужин устроили в шикарном ресторане. Золотые стены, черная мебель, алые кресла, помпезный антураж напомнил Жюстине ее любимый Цефунг в Женеве. Кухня тоже вполне могла претендовать на звезду Мишлен, как у швейцарцев. Китайский шеф-повар побаловал экзотическим супом из манго с сорбетом, а сомелье-француз долго перечислял Жюстине коллекционные сокровища из винной карты объемом под стать энциклопедии Дидро. По улице кочевали полторы тысячи участников и гостей ассамблей, перемешанные с журналистами и светскими пронырами, которые оказываются на любом закрытом мероприятии в любой стране. Толпа бурлила. Никто подолгу не задерживался на одном месте, переходя из бара в бары и увлеченно дегустируя напитки. спутники Жестины после сытного ужина осоловели. Винтрауп скоро уехал, как и большинство ВИАЙПИ. А она решила прогуляться по улице среди снующих туда-сюда разгоряченных полицейских. Когда еще и где еще доведется так провести время? Ассамблея официально закончилась. Назначенные на завтра встречи особой важности не имели. В сопровождении свиты Жюстина обошла с полдюжины баров, выслушала комплименты на разных языках, в ответ наговорила коллегам добрых слов, пригубила несколько бокалов вина. Она уже думала прощаться с гостеприимными хозяевами, когда перед ней появилась высокая красивая негритянка со смартфоном, одетая почему-то в мужскую куртку с дырками на груди. «Можно сделать с вами селфи?» — по-английски спросила гостя. «Меня зовут Ева. Обо мне мог рассказывать мсье Книжник». Ева обворожительно улыбалась, но синие глазища глядели настороженно. «Да». — одними губами ответила Жустина. У нее перехватило дыхание, ведь книжник неожиданно пропал, связи с ним не было третий день. И понятно, кто такая эта Ева, которая приобняла Жустину и щелкнула камерой смартфона. «Посмотрите, пожалуйста». Жустина взяла протянутый смартфон. На экране она увидела фотографию ковчега, а следом еще и еще, в разных ракурсах, ближе, дальше... Владимир перед смертью очень постарался. "Когда вы это снимали?" тихо спросила Жустина. Две красивых женщины, которые увлеклись обсуждением селфи, не вызывали подозрению охраны и окружающих. "Только что", так же тихо ответила Ева. "Теперь судьба ковчега зависит от вас. Уезжайте в отель. Ровно через час я буду ждать вас у выхода". Одну Без охраны и без электроники. Ева забрала смартфон и пошла к дверям. жюстина как ни в чем не бывало, вернулась к прерванной беседе. Но в голове вихрем крутились вопросы, вопросы, вопросы. Откуда среди тех, кто ищет ковчег в России, взялась иностранка? Как она проникла сюда через кордоны полиции и ФСО, которые перекрыли улицу и не пускали посторонних? Книжник упоминал о нескольких искателях, а всего их сколько. Что заставило обратиться к ней напрямую? Почему они действуют в обход Вейнтрауба? Не сумели договориться или есть другая причина? Где русский генерал? Как это понимать? Судьба Ковчега теперь зависит от нее. И почему на снимках Ковчег такого странного цвета? Время было рассчитано точно. Пятнадцать минут в баре на то, чтобы не уходить поспешно. Пять минут, чтобы уже на улице проститься с подгулявшими хозяевами мероприятия, которые никак не хотели отпускать Жустину, и сесть в машину. Пять минут, чтобы доехать до Гранд-отеля Европа. Пятнадцать минут в холле на уточнение завтрашней программы с коллегами и помощниками. Двадцать минут в номере, чтобы принять душ и переодеться. Всего час в течение которого Жюстину терзали мучительные сомнения. Еще недавно при виде Вейнтрауба, который договаривался с русским генералом, она утешала себя, мол, надо подождать, и ковчег никуда не денется. Теперь он в самом деле плывет в руки, но как? Годы кабинетной работы отучили Жюстину от решительных действий, зато выработали привычку обдумывать и многократно взвешивать любой шаг. А тут ей предлагают авантюру, которая может одним махом перечеркнуть предыдущие заслуги и загубить всю жизнь. Жюстина перебирала варианты. Что это? Козний вень трауба? Провокация в отместку за давнишние неприятности? Вряд ли. На кону стоит ковчег завета и все остальное побоку. Жюстина слишком хорошо знала, как действуют в таких случаях старик и ему подобные. Может, это ухищрение русского генерала? Допустим, он спешно пытается перетянуть ее на свою сторону, чтобы противостоять недавнему партнеру-миллиардеру в борьбе за ковчег. Это возможно. Слугам закона проще договориться друг с другом. Но зачем понадобилось подсылать Еву? Встреча генерала с жестиной на ассамблее, в ресторане, в баре, в отеле и где угодно ни у кого не вызвало бы подозрений. Зачем эти игры в таинственность? Жестокая схватка между президентом Интерпола, следователем Дегабриака и студенткой Жустиной растянулась на час. Президент Интерпола требовала не поддаваться на провокацию, не вступать в сомнительные сделки и выждать до утра, чтобы соответствовать своему положению. Затем через начальника российского бюро «Найти генерала» и тогда уже сориентироваться, как и что делать. Следователь Дагабряк, много лет назад не боявшаяся наемных убийц, была готова вспомнить навыки оперативной работы, использовать коллег и выступить в роли приманки, чтобы проследить за Евой до места, где сейчас находился Ковчег Завета. Восторженная студентка трепетала при одной мысли о прикосновении к древней реликвии, и была готова на все, чтобы проникнуть в тайну Ковчега. Две недели назад в такой же внутренней схватке решение об альянсе с Вейнтраубом приняли президент и следователь. Позже следователи студентка одолели президента и окунулись в хитросплетение поисков с помощью книжника. Теперь победила студентка, готовая отдать славу следователя карьеру президента и вообще все, что угодно за ковчег или хотя бы за возможность к нему прикоснуться. «Я сошла с ума», — сказала себе Жустина перед зеркалом. После душа она не стала заново наносить на лицо косметику, переоделась в неброский брючный костюм и темное дорожное пальто с капюшоном, убрала волосы под косынку и, не сказав никому ни слова, ровно через час после встречи с Евой спустилась в безлюдный холл отеля. Большие очки в роговой оправе, которыми она лишь изредка пользовалась на людях, окончательно уничтожили сходство Жустины с яркой властной женщиной, недавно прибывшей сюда в сопровождении свиты. Швейцар распахнул перед ней дверь на улицу. «Такси», — предложил он. Жустина отказалась и вышла из отеля на пустынную Михайловскую улицу. В сотни метров по левую руку темнел сквер перед русским музеем. Сотни метров по правую сиял огнями Невский проспект. Евы не было видно, и Жустина медленно двинулась направо. Мужчина в наглухо застегнутом светлом пальто, который вынырнул из-за машин, припаркованных вдоль улицы, вскоре обогнал ее и на ходу, не поворачиваясь, сказал по-английски с сильным русским акцентом «Я друг Евы, идите за мной» жестина узнала в нем офицера, которого ей представили в Михайловском замке. Того, кто нашел похитителя ковчега, а теперь, значит, и сам ковчег. жестина не стала ускорять шаг, но и не отставала. Почти возле Невского проспекта с офицером поравнялся ландровер, подруливший к тротуару. Мужчина распахнул заднюю дверь, потом открыл переднюю и сел рядом с водителем. Жистина подошла к машине и на заднем сидении увидела Еву, из-за плеча которой близоруко щурился незнакомый юноша. Ева сделала приглашающий жест, Жистина села рядом с ней, захлопнула дверь, и машина тронулась. «Могу я узнать, куда мы едем?» — спросила Жистина. «В безопасное место», — ответила Ева. Лендровер вывернул на Невский проспект и помчался вдоль гостиного двора. А еще через несколько поворотов Жустина перестала ориентироваться. Петербурга она не знала. Ехали молча. Спустя минут десять водитель свернул в темный двор, остановил машину и по-английски сказал Жустине, «Будьте добры, выйдите на минуту». Жустина мысленно обругала себя за то, что согласилась на эту встречу. «В самом деле, что за студенческая блашь на шестом десятке?» «Ведь никто не мешал переговорить с коллегами и подстраховаться». Одинцов, который был за водителя, ждал ее перед капотом в свете фар, и когда жюстина подошла, спросил. «У вас есть мобильный телефон или другая электроника?» Она взялась за пуговицы пальто. «Нет». «Хотите проверить?» «Спасибо», — сказал Одинцов. «Это должна делать женщина, но Ева не умеет. Простите». Жустина оценила, как профессионально он провел досмотр и похвалила себя за то, что надела брючный костюм. Для поисков радиомикрофона или маячка Одинцов использовал включенный мобильный телефон и лозил им по телу Жустины, чтобы динамики среагировали на сигнал. «Способ хороший, но не слишком надежный», — подумала Жустина. «Похоже, у них не было времени подготовиться». Одинцов закончил досмотр, Машина снова выехала на улицу и меньше чем через полчаса сумбурной езды по городу свернула еще в какой-то двор, где вышли все. Через железную дверь компания гуськом прошагала по темному переходу с лестницей и оказалась в пустом ресторане. Здесь тоже почти не было света. Жестина заметила только, что ресторан оформлен в восточном стиле, А Ева узнала место, куда ее привезли после побега из торгового центра. В отдельный кабинет ночных гостей проводил немолодой человек со смуглым красивым лицом и седыми усами-щеточкой. Одинцов при встрече назвал его Сурадбеком. Спутники Жестины стянули с себя верхнюю одежду. Еще раньше она обратила внимание на дырки в куртках. Теперь все четверо стояли перед ней, мокрые и грязные. Особенно плачевно выглядел костюм офицера. Остальные были в свитерах и джинсах. Жустина попыталась представить, где это их так угораздило, а смышленный Сурадбек скомандовал. «Раздевайтесь! Не надо здесь пачкать! Я дам пледы!» Жустине пришлось подождать. Когда компания, закутанная в пледы, расселась на мягких диванах вокруг стола, Сурадбек собрал мокрую одежду в охапку. «Пусть пока сохнет», — сказал он. «Что будете кушать?» У меня кухня уже не работает. — Нам только червячка сморить что-нибудь совсем легкое, — попросил Одинцов. — Яблоки давай, мед, корицу, имбирь, свеклу, если есть, и чаю, много зеленого чаю, ведро. Таблетки таблетками, но ту отраву, которой псорцев напичкал троицу, надо было срочно выгонять из организма. суратбек не стал задавать ненужных вопросов и унес одежду. А Одинцов обратился к Жюстине. «Спасибо, что пришли. Давайте знакомиться. Ева, я буду говорить, а ты помогай, когда надо». Он представил Жюстине каждого, со ссылкой на книжника объяснил, кто есть кто, и перешел к рассказу про поиски ковчега. Одинцов не вдавался в подробности, уводившей от сути, и обрывал Мунина, который норовил вставить словечко Историку не терпелось поделиться историческими фактами, яркими событиями и переживаниями на грани жизни и смерти. В разговоре с руководительницей международной полиции это было совсем ни к чему. Тем более Жустина время от времени задавала каверзные вопросы и приходилось держать ухо востро, чтобы не сболтнуть ей лишнего. Давным-давно сокамерник-рецидивист наставлял Одинцова. «С ментами лучше молчать!» Раз меня приняли, я в несознанку, они так-сяк, я молчу, дали три года. В другой раз вины большой за собой не чуял, стал правду рассказывать. Посадили на шесть лет». Одинцов утаил свои подвиги, зато при помощи Салтаханова и с переводом Евы рассказал в деталях про гибель Вараксы, заточение в бункере, убийство книжника и Арцишева, двойную игру Вейнтрауба и коварство Псурцева. Участники «Троицы», теперь уже четверки, должны были выглядеть жертвами обстоятельств, а неудачливой бандой, чтобы Жустина понимала, насколько опасной оказалась их миссия. За разговором незаметно было съедено угощение от Сурадбека и выпито в самом деле едва ли не ведро чаю. Наконец Одинцов подвел итог. Мы догадались, что Ковчег Завета был разъят, и три части разными путями в разное время прибыли в Россию. Мы сумели вычислить, где они находятся, и собрали все вместе». «Я должна увидеть Ковчег», — сказала Жустина. «Чтобы поверить в это и разговаривать дальше, я должна его увидеть. Прямо сейчас». Она в нетерпении смотрела на Одинцова и так внимательно — Ловили каждое слово Мунин, Ева и Салтаханов. Свой план Одинцов обрисовал им лишь в общих чертах. «Показывать вам ковчег пока рано», — спокойно сказал Одинцов. «Мы еще не все обсудили». «Вряд ли у нас много времени», — раздраженно парировала Жустина. «Я же вижу, как вы спешите. Вас ищут по всему городу и уничтожат, как только найдут. Вы сами говорили». Не успеют. А времени вообще не существует, правда, Ева? Американке пришлось подтвердить. В некотором смысле, да, не существует. Окей, Жустина подняла руки, словно сдаваясь. Я готова подождать. Но хотя бы скажите, вы уверены, что собрали все детали ковчега? То же самое каких-то пару часов назад у троицы выпытывал псурцев и вопрос был не праздный споры про содержимое ковчега не утихали больше двух тысяч лет. кто-то считал что вкованный золотом ящик положены только две скрижали на которых всевышний начертал заповеди кто-то был уверен что там же находятся осколки первых скрижалей которые Моисей разбил увидев как его народ поклоняется золотому тельцу. Кто-то утверждал, что ковчег хранит посох Моисея, Митру его брата Аарона и сосуд с манной небесной. Еще упоминали два таинственных камня — Урим и Тумим. С их помощью израильские первосвященники получали откровение Всевышнего из сияния между крыльями херувимов на крышке ковчега. Мунин поспешил первым ответить на вопрос Жустины. «Мы обработали огромный массив данных», — заявил он. «Нам не удалось обнаружить упоминание о каких-либо дополнительных элементах ковчега, кроме тех трех, которые находятся в нашем распоряжении». «Мы не знаем о существовании других элементов», — осторожно поправил Одинцов. «У нас есть ящик и два контейнера. Что в контейнерах, мы тоже не знаем. Может быть, там только скрижали». А может быть, что-то еще. «Мы считаем, что собирать ковчег должны специалисты, имеющие определенную подготовку и уполномоченные мировым сообществом», сказала Ева официальным тоном. «Мы готовы при необходимости в этом участвовать. Но в настоящее время информация, которой мы обладаем, не дает возможности предполагать, каким именно образом должен быть собран ковчег и какие детали для этого необходимы». Наконец, нам неизвестен принцип работы ковчега и функции, которые технически он должен выполнять. Теперь уже Салтаханов припомнил рассказ Мунина про часы Якова Брюса, сделанные для Петра Первого, которые при Екатерине Второй разобрали и не смогли запустить снова. Причем тогда было понятно, как эти часы внутри устроены и что показывают. Насчет ковчега понимания не было и нет. «Есть лишь домыслы и предположения». «Мы ничего не гарантируем». Одинцов поправил на плечах сползающий плед. «У нас была задача. Мы ее выполнили. Нашли ковчег и контейнеры. Остальное зависит от вас». «Что именно?» Жустина настораживала то, что ее собеседники постоянно говорили «мы» и то, как легко эти русские вместе с американкой отходили в сторону после всего пережитого, чтобы отдать ей лавры. Здесь явно таился какой-то подвох. «Ковчег должен принадлежать мировому сообществу в целом», — сказала Ева. «Если он попадет в руки одного человека, одной организации и даже одного государства, случится трагедия, последствия которой сложно себе представить». Тогда уж лучше снова спрятать ковчег или вообще уничтожить. Наверняка вы это понимаете». «Проблема в том, чтобы сообщить информацию о ковчеге максимальному числу людей», — добавил Одинцов. «Нам нужна самая широкая аудитория на всех уровнях, но для этого нет ресурсов. Кроме того, нас никто не станет слушать. Вы — другое дело. Вас послушают». «Все равно слишком просто». Подумала Жустина и сказала. «Полностью с вами согласна. Я смогу сообщить о ковчеге после того, как удостоверюсь в том, что вы действительно его нашли. Большинство моих коллег до сих пор остаются в Петербурге. Утром назначено совещание, в котором примут участие руководители полиции из трех дюжин государств. Такой уровень вас устроит? Вы не поняли». Одинцов покачал головой. Нас не интересует ни три дюжины человек, ни три сотни, ни три тысячи. Неважно, кто они. Нам нужны три миллиарда. Все действия с ковчегом должны быть абсолютно прозрачными и публичными. Это главное требование. Ваши коллеги могут выполнять функции международных наблюдателей при передаче ковчега, но одновременно за этим должны наблюдать представители всех религий, и как можно большее число рядовых граждан. Ковчег не может появиться сначала для нескольких посвященных, а потом для остальных. Он должен появиться сразу для всех, как при Моисее. Нам нужна стопроцентная гарантия». «Тогда я вас действительно не поняла», — честно призналась Жустина. «Три миллиарда человек — это почти половина человечества. Вряд ли я смогу вам помочь». сможете Причем делать для этого почти ничего не придется. Одинцов откинулся на подушке дивана. В его исцарапанных руках Жустина увидела странные четки. Перебирая камни, Одинцов с помощью Евы стал излагать свой замысел. Неожиданный и дикий. За окнами стояла мутная петербургская ночь. И скоро Жустине стало казаться, что все это происходит во сне. Она с усилием оторвала взгляд отчеток и спросила. «Может быть, вы забыли, кто я? Вы обращаетесь к президенту Интерпола с предложением участвовать в этом? Мы обращаемся к вам именно как к президенту Интерпола», — подтвердил Одинцов. «Вы лучше других способны понять задачу и лучше других подходите для ее выполнения». «А если я откажусь?» «Видимо, нам придется использовать вас против вашей воли, а для этого захватить Аксион». «Простите, что захватить?» Вместе с Жустиной на Одинцова с недоумением посмотрели все. Пришлось объяснять, что Аксион — это общероссийская комплексная система информирования населения, специальное подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям. Система предназначена для публичной трансляции экстренных сообщений, но не только. Программно-аппаратные средства «Аксион» позволяют подключаться к вещанию любых радиостанций и телеканалов и в случае необходимости заменять их сигнал своей собственной передачей. «Через «Аксион» мы сможем выдать в эфир необходимую информацию хоть через все масс-медиа одновременно», — говорил Одинцов. Естественно, речь о российском радио и телевидении, но иностранцы быстро подхватят и разнесут нашу передачу по своим каналам. Эта система сделана так, чтобы работать даже в условиях ядерной войны, когда отключится все остальное. Ее саму невозможно отключить в принципе. Быстро уничтожить тоже не получится. Стратегические объекты — это гордость России. «В студии «Аксион» мы сможем выступать достаточно долго. И сказать многое сможем, и показать», — говорил Одинцов. «Конечно, живыми нам оттуда не выйти. Вы тоже погибнете». Кроме того, штурм обязательно связан с человеческими жертвами. Посторонних в эфир просто так не пускают. «У нас, говорят, колхоз — дело добровольное», — с усмешкой закончил Одинцов. «Если вы откажетесь...» У нас не будет необходимой стопроцентной уверенности в успехе, но будет стопроцентная уверенность в гибели всех присутствующих и еще целой толпы народу. Вам решать. В наступившей тишине слышались только щелчки четок в руках Одинцова. Ни одной из Жустини требовалось время, чтобы осмыслить сказанное. Остальные тоже впервые узнали об альтернативном плане. Мунин сжимал под столом рукоять Стечкина, с которым теперь не расставался. Бурлящий адреналином историк верил в военные гения Одинцова и в Суворовскую Максиму воюют не числом, а умением. Тем более ее совсем недавно подтвердил Псурцев с Салтахановым на подхвате. Салтаханов тоже помянул покойного генерала и подумал, что их кампании штурмаксион, конечно, не под силу, Но есть еще ронины-вараксы, готовые поквитаться за своего командира. Эти встанут под ружье по первому сигналу. Вдобавок, Одинцов может рассчитывать на поддержку академиков, если их по-прежнему использовать в темную и отдавать приказы от имени Псурцева. После всего, что произошло за последние сутки, мысли о смерти у мужчин отодвинулись далеко на границу сознания, а Еву парализовал страх. Она сама только что говорила, можно спрятать или уничтожить ковчег, если не удастся передать его людям. Но теперь язык словно прирос к пересохшей гортани. Ева залпом допила очередную чашку чаю и все равно не смогла произнести эти слова. Да и как теперь спрятать ковчег? Как уничтожить? Ева мутила, а в голове крутилась единственная мысль. Их убьют. Убьют в любом случае.